Глава 43. На исходе дня из мыса, прикрывающего залив с запада, начали доноситься выстрелы корабельных орудий. На Аль-Мансор это вызвало тревогу. Капитану стало ясно, что там идет бой, но кто с кем сражается, этого он понять не мог. — Какое решение принял капитан Достиньо? — стревожно спросил Геур, когда у его каюты-карцера как бы случайно оказался Корхель. — Он считает... Что это начал свой пиратский рейд командор Марана. А если так, то следующий жертва его нападения станет Альмансор. В этом он может не сомневаться. И встречу с пиратом ему лучше перенести в открытое море, где есть возможность маневрировать. В заливе Дон Марана расстреляет нас, как обречённую мишень. Капитан уже понял это. Корхель наконец-то освободился от обязанностей кока. Так как на его место нашолся какой-то паронишка из местных, который только вчера нанялся на корабль, и теперь он чувствовал себя более свободно. Солдат часовой, томившийся рядом с каютой на бухте каната, беседей их не препятствовал. На корабле все давно поняли, что пленный полковник на самом деле вроде как бы не пленник вовсе, поскольку статус у него какой-то особый. Когда дело дойдёт до боя, постарайся освободить меня. «Хорошо, напомню капитану», — неуверенно согласился Корхель, давая понять, что без согласия Дестинью выпустить его никак не сможет. Едва Аль-Мансур вышел за пределы залива, как наткнулся на шлюпку с четырьмя грибцами. Это были три матроса и шкипер с небольшого нидерландского торгового корабля. Поняв, что его кораблю не уйти от пирата, капитан сменил курс и, приняв бой, попытался дотянуть до берега, чтобы спасти команду. Уже увидев рядом со своим бортом борт корабля пиратов, моряки незаметно спустили на воду две шлюпки, которые сразу же отнесло течением в сторону берега. Лишь только стало ясно, что отбить абордажный штурм они не сумеют, несколько моряков бросились в воду и принялись вплавь добираться до шлюпок. Этим четверым повезло. Пираты не стали преследовать их, побаиваясь посадить корабль на мель. Куда девалась вторая шлюпка? И добрался ли до нее хотя бы один человек, этого пленные не знали. Поняв, что корабль, который подобрал их, тоже испанский, голландцы решили, что капитан захочет отомстить им за то, что сражались против испанцев, пусть даже пиратов. Но Достинью быстро успокоил моряков, приказав отвезти их в каюту, выдать сухую одежду и по хорошей порции рома. Однако выполнить его приказ на Аль-Мансоре не сумели — Не успел бриг достичь крайней оконечности мыса, как из-за скал показались паруса кондора. Голанцы сразу же узнали его по очертаниям. Пират сидел в засаде с приспущенными парусами, и теперь на фоне скалы темнее ещё неба казался ночным призраком. Появление альмансора неожиданностью для него не было, стоило бригу на полкорпуса в одиночестве за широкой, похожей на спину огромного слона скалы Как пират первыми же выстрелами прожёг ему паруса грод мачты и пошёл на сближение. Открой каюту, выпусти пленника, послышался голос Яна Корхеля, как только отгремели эти выстрелы. "Это приказ капитана?" спросил часовой, томившийся у каюты карцера, считая, что его приблизился чех вплотную к двери каюты. "Не, дружок", заупрямился испанец. "Так дело не пойдёт. Пусть капитан сам прикажет". Но Корхель не стал звать дестинию, а снял с двери запор. Gdy «Да ты оказывается предатель, набросился на Янык охранник. Однако в эту минуту Гиур ногой открыл дверь и ногой же успел отбить руку часового, когда тот уже готов был проткнуть Корхеля остриём своего абордажного палаша. Ударив кулаком в висок, он на какое-то мгновение оглушил солдата и выбив у него из руки оружие, вышвырнул беднягу за борт. Прыгай в воду, крикнул он Яныку. Тот что-то ответил, но слова потонули в грохот орудейных выстрелов. Одно ядро попало в надстройку на корме, другое взорвалось у бизань мачты. Прыгай скала рядом. Лучше спасайтесь вы, полковник. Я должен остаться с экипажем. Эй, кто выпустил пленника? Появился рядом с ними шкипер. Он успел выхватить пистолет. Но Геур сжал его руку раньше, чем испанец сумел нажать на спусковой крючок, и моряк, который тоже был не из хилых, смог ощутить всю нечеловеческую силу этого гиганта. Ранив его острием палаша, князь подобрал выпавший на палубу пистолет и, выстрелив в приближающегося к ним солдата, прыгнул за борт. Он сделал это как раз в ту минуту, когда канонир Аль-Мансура ударили орудийным залпом по кораблю наваявленного пирата северных морей. Какое-то время Гиур так и плыл, не выпуская палаша из руки. Он был единственным его оружием, и полковник решил, что расстанется с ним только вместе с жизнью. Наткнувшись на какой-то подводный камень, князь зацепился за него ногами и сумел заотнуть свой трофей за пояс. До скалы всё ещё оставалось метров 20, и их нужно было проплыть в ледяной воде. Но в этом было его единственное спасение. Одежда разбухла настолько, что в ней уже нелегко было удерживаться даже на камне. И всё же, Диур решил не раздеваться. Прекрасный ныряльщик, он какое-то время плыл, погрузив лицо в воду, затем нырнул, умудрившись вынырнуть как раз в тот момент, когда ядро, посланное из кондора, взорвалось у куполообразной вершины скалы, осыпав спасающегося пленника гранитным крошевом. Позади, где-то у камня, на котором Юр недавно нашел себе приют, что-то кричал по-испански один из матросов, то ли решивший настичь его, то ли просто выброшенный за борт взрывной волной. Оказавшись после двух последующих погружений на скользкой подошве скалы, полковник вновь прислушался. Теперь в воде уже находилось несколько людей. Но кричали и барахтались они чуть дальше, у борта пылающего Альмансора. А тот, что оказался у камня, замолчал, как молчат, отдавшиеся во власть вечности. Выбираться из скользких, отшлифованных ветрами и облизанных штормовыми волнами скал было трудно. Георг вскарабкивался на одни валуны, чтобы обнаружить, что за ними его ждут ещё более огромные и неприступные. Он срывался, оступался на осыпь, разбивал колени о ребристые грани скал, И почти ликующий оглядывался на пылающие корабли. Это были корабли врагов. Они оба догорали, дриффой на реде Денавера, и полковник посматривал в их сторону с таким ликованием, словно это он собственноручно уничтожил их.